Глава десятая. Все свободны. Полина проснулась, открыла глаза. Мысли заползали в голову, как маленькие предатели, обнажая безрадостные реалии бытия. Беглый взгляд на часы привел ее в чувство. В эту самую минуту начинался рабочий день в галерее. Опоздала! Полина вскочила и ринулась в ванную. Просто удивительно, как быстро она оделась и уже сумочкой в руках Заметила на столе рисунок и записку Сергея. «Ушел рано. Надеюсь, ты не проспишь». Она взяла рисунок, положила его в сумку и вышла из дома. Ей хотелось стать невидимой. Пройти до своего кабинета так, чтобы ни одна живая душа не заметила, а главное, не узнала ее. Именно в такие моменты случается то, чего меньше всего хочется. Из бокового коридора навстречу ей вывернулась Еремкина, в глазах которой уже горел садистский огонь. — Вас все ищут, — сказала она. — Вы опоздали, милая, на сорок минут. Это почти прогул. — Короче, — перебила ее Полина. — Хотите короче? — Елена Феликсовна посторонилась, уступая ей дорогу. — Вас вызывает Альберт Иванович. — Воровской? — для чего-то спросила Полина. В ее голосе прозвучало то, что хотела услышать Еремкина. — Страх. — Идите. велела Елена Феликсовна. У Полины не было выбора. Она направилась в кабинет директора. «Здравствуйте, Полина Сергеевна!» Воровский поздоровался, оставаясь сидеть в кресле. Он был любезен и пребывал в хорошем расположении духа. «Надеюсь, сегодня мы с вами договоримся». Полина села на стул и с удивлением для себя обнаружила, что закинула ногу на ногу. Альберт Иванович, казалось, не заметил такой вольности. Он миролюбиво проговорил. Вы наверняка помните наш последний разговор. На мое предложение уволиться по собственному желанию вы ответили отказом. Позвольте обосновать это мое решение. Возможно, вы чего-то не поняли. Воровский встал с кресла и прошелся по ковровой дорожке. Все работники галереи, все мы, несем ответственность за доверенные нам ценности. Мы имеем дело с общенациональным достоянием, с сокровищами мировой культуры. Полина окинула его изучающим взглядом. Наткнувшись на него, Воровский остановился, как будто забыв, о чем говорил. В дверь постучали. Я занят!» — крикнул Альберт Иванович и быстро прошел к двери. Его хорошее настроение на глазах улетучилось. «Боюсь, что у меня нет больше времени, поэтому повторяю свой вопрос. Вы напишите заявление?» «Нет», — Полина удивилась тому, как спокойно это сказала. Что ж, я был готов к такому ответу. Воровский распахнул дверь и коротко бросил. «Зайдите». В кабинет с раскрытой папкой в руках зашел начальник отдела кадров. Он положил папку перед Полиной. «Это приказ о вашем увольнении. Причина увольнения – утрата доверия. Поскольку мы имеем дело с общенациональным достоянием... Это мне уже объяснили», – не выдержала она. «Тем лучше вы должны расписаться. Я не буду расписываться в вашем приказе». На этот раз к двери направился начальник отдела кадров. «Заходите», – пригласил он кого-то. В кабинет один за другим зашли Кириченко и Еремкина. Они встали напротив Полины. Взгляд Кириченко уперся в ее колени. Кадровик взял в руки папку. «Поскольку вы отказались ознакомиться с приказом», – начал он, обращаясь к Полине, – «я зачитаю текст в присутствии двоих свидетелей». При этих словах Елена Феликсовна сглотнула слюну. Алексей Григорьевич хлопнул ее по спине, как будто из-за опасения, что она поперхнется. После озвучивания приказа Кириченко и Еремкина в нем расписались. «По истечении двух недель, положенных по закону, вы получите денежный расчет и трудовую книжку», произнес кадровик и вышел из кабинета. «Не задерживаю вас, Полина Сергеевна», сказал Воровской, «потом повернулся к Еремкиной и Кириченко. Вы тоже свободны». Пока Полина шла до своего кабинета, За ней по пятам, как такса и доберман, следовала сладкая парочка. Причем на добермана походила Елена Феликсовна. Ее жилет, как черный чепрак, покрывал круглое тело. Маленькая голова и тощие лапы делали сходство абсолютным. У Кириченко были кривые ноги, продолговатые тело и длинный нос, чем не такса. К тому же он был истинный кобель. Еремкина пребывала в воинственном настроении. Будь ее воля, она догнала бы сверскую и зубами вцепилась в ее лодыжку. Елена Феликсовна знала природу такого желания. Ей казалось, что процедуру подписания приказа бессовестно сократили. У нее украли возможность насладиться чужим унижением. Елена Феликсовна всегда исполняла роль деловой женщины, считая себя специалистом во всех областях, включая юриспруденцию, мелиорацию, горнодобывающую промышленность. Многолетняя привычка существовать не работая закрепилась в ней намертво, Она блестяще использовала мимикрические приемы, тактические фенечки и психологические финты. Морщинистые от старости и злоупотреблений косметикой лицо существовало под грифом «И рада бы поработать, да некогда». Походка Елены Феликсовны была стремительной, несмотря на то, что спешить ей было некуда. Разговаривая, Еремкина будто кривлялась. В остальном она была само совершенство. «Тебе никогда не нравилась свирская сказал Кириченко. «Теперь ты довольна?» «Ей уже не отмыться!» «Сука ты, Лена!» Елена Феликсовна оглянулась на своего спутника и, проследив за его взглядом, уставилась на Полину. «Ревнивая сука», — добавил он. «Я только один раз сказал, что у нее красивые ноги». «Маленький негодяй», — Еремкина смирила негодующим взглядом низкорослого Кириченко. и, развернувшись, направилась в противоположную сторону. А он, улыбаясь, бросил ей вслед. «Я там на стол сливочную помадку тебе положил. Свеженькая!»